Мы обвенчаемся и уедем. Свадьба должна быть скорее. Я это решил. Я не могу жить без тебя. О, Николенька. У нее нет больше слов. Она берет его руку и целует. Но одно условие я ставлю его себе и требую от тебя. Ты должна мне помочь и не искушать меня. Мы не должны иметь детей, Мари. Ах, не гляди на меня так! Не считай меня безнравственным, Мари! «Месяц назад я сам находил бы преступным такой договор и бессмысленным такой брак, но сейчас, после того, что я выслушал...» «О, какой ужас, Мари! Ты когда-нибудь видела дома свою мать в припадке?» Маня отодвигается и поправляет сбившиеся волосы. «Почему ты спрашиваешь? Разве ты...» «Да, да, я сейчас только слышал этот виск, этот вой. О!» Она кладет пальцы на его губы. «Не надо, не надо. Мари, нас Бог простит за то, что мы делаем». Если бы у меня нашлись силы забыть тебя, я ушел бы после этого вечера, так страшит меня будущее. Но разве у меня есть выбор? Что мне остается? Но в этом я буду непреклонен. Твой брат прав. Мы не должны совершать сознательного преступления. И когда я подумаю, что мы так безрассудно отдавались наслаждению, и что ты уже могла... Но ведь ничего нет еще, Мари, да? Ведь если было, ты написала бы мне? Она застывшими глазами глядит перед собой в одну точку... Она как будто не слышит. Страх вползает в его душу. «Мари, что ты думаешь?» «Нет ничего». «Ты здорова, Мари?» Она переводит на него свои глаза. Они уже опять пустые. «Да, не беспокойся, я здорова». «О, слава Богу! Я этого так боялся. Теперь мы будем благоразумны, Мари, мы будем сдержанны. Ты не будешь доводить меня до безумия ласками, а я отдохну, подкреплю свои нервы. Ты взяла мое здоровье, мой сон, мою силу». Я стал презренным, жалким, ничтожным. Обними меня. Скажи, что все пройдет. Ну что же, отчего ты стала такая? Нет ничего. Мари, тебе нелегко будет со мною. Я буду требователен, ревнив. Я эгоист, Мари. Ты всегда должна быть ровной, веселой. Мне нужен твой смех. Я буду ждать от тебя забвения всех неудач. Ты для меня должна быть сказкой всегда. Он целует ее опять, она неподвижна». «О, скорее бы начать эту жизнь, войти в колею. Если б ты знала, как я боюсь всего нового, всего не похожего на вчера. Я раб привычек. Только среди размеренной и спокойной жизни я могу работать и быть бодрым. Мари, дашь ли ты мне этот покой? Я так боюсь тебя, твоих настроений, твоих странностей. Потом еще одно важное условие. Ты должна понравиться моей матери. Это будет нелегко, она требовательна, как и я, она ревнива». Она избалована моей любовью, и пока она жива, тебе придется играть в доме вторую роль. Она полновластная хозяйка и останется ею. Маня как будто проснулась. Николенька, я не буду твоей женой, я это уже решила. Его глаза темнеют. Ты меня отвергаешь? Нет, я просто уеду с тобой завтра же, больше ничего. То есть, в качестве кого же ты уедешь? Я люблю тебя, Николенька, но женой твоей? Нет». Я никому не хочу нравиться, ни в ком не желаю заискивать. Я люблю мою свободу. Я ее слишком люблю, чтобы променять ее даже на то, что ты мне предлагаешь». «Мария, я не хочу тебя слышать. Николенька, не сердись, постарайся понять. Это гордость в тебе говорит. Ты не хочешь подчиниться матери моей? Нет, я просто не могу иначе. Мне стало страшно, когда я подумала, что надо жить втроем, смеяться, когда не хочу». Быть всегда готовой на все, быть сказкой. А если у меня кипят в груди слезы, если меня манит в поле, а ты ждешь обедать, если ты хочешь спать, а меня тянет бродить по болоту, я люблю бродить по ночам. Это ребячество. Нет, это целый мир, который живет во мне, мой мир. Он мне всего дороже, но ты о нем не думаешь. Серьезная женщина должна забыть мечты девочки. Это привычки богемы, у тебя будут обязанности. «Нет, Николенька, если я изменю моим мечтам, умрет моя радость, мой смех, все, что ты любишь во мне и что я сама ценю в себе, и я стану ничтожна, я не хочу счастья такой ценой». «Значит, ты разлюбила меня». «Нет, напротив, я слишком люблю тебя и не хочу утратить это чувство. Предвинься, дай руку, выслушай меня внимательно, ты говоришь, я буду требователен, и я тоже, Николенька». «Я от любви хочу поэзии, экстаза. Меня не испугает бедность, но я не вынесу прозы и привычек, которыми ты дорожишь. Не надо сердиться. Я люблю в тебе мои мечты, и если они обманут, умрет моя любовь. Ты мне угрожаешь? О нет, как можешь ты это думать? Я только раскрываю перед тобой мою душу. Ты меня не знаешь, Николенька».